ЭПИЗОД 1 «Ты уверена?» «Полностью!» «Мистер Зейн проткнет нас циркулем, если узнает, а потом и родителям расскажет». «Если узнает», — улыбнулись в ответ, и эта улыбка как бы отметала любые сомнения. Упомянутый мистер Зейн являлся никем иным, как учителем математики начальной школы мидлбери Именно его урок было предпринято прогулять ради важнейшей стратегической вылазки — несущий ряд последствий социально-политического плана в микроклимате их класса и всей школы. Иными словами, уважение и признание учеников даже средних классов им обеспечено, чем бы всё ни кончилось. Не то чтобы во внимании школьников была жёсткая потребность. Скорее, оно станет приятным бонусом к запланированному приключению. Победителей не судят. Плетеная из толстой стальной проволоки сетка рабица по периметру окаймляла закрытую территорию, чем немного омрачала исполнение плана, а если подумать, то очень даже серьезно она его омрачала, буквально ставила под угрозу, так ему показалось, когда он подержался за нее и оценил прочность. В довольно крупные ромбовидные ячейки свободно проходила детская рука до плеча, Однако совершенно очевидно, что полностью пролезть в неё девятилетний ребёнок не смог бы, вынужденный подчиниться законам физики. Это хорошо, что они побывали здесь ранее, провели осмотр и предприняли меры. Кажется, в фильмах, которые смотрит папа по вечерам, это называется сложным термином, созвучным со словом «инсценировка». Нужно его обязательно узнать и запомнить, чтобы можно было блеснуть перед сверстниками. Мальчуган с сомнением разглядывал прямоугольную табличку толщиной в два указательных пальца, то ли из плотной резины, то ли из пластмассы, с приподнятыми краями и слегка вдавленным желобом по центру. Внушительным грузом она висела на сетке прямо напротив глаз и предупреждала, что территория является собственностью «Юлитет Индастрис» и вход на неё запрещен категорически. В как дети, с которыми случаются неприятности, Обычно носит ярко-жёлтый дождевик, и табличка была точно такого цвета, видимо, чтобы бросалась в глаза в любую погоду и при любом освещении. Матовая поверхность с тиснёными буквами, выглядело это дорого, да и на ощупь приятно. Ярким блоком выделялась на фоне унылого пейзажа за металлическим ситом. Мальчик посмотрел на спутницу, но так, как будто и не заметила никакой таблички. Ничего удивительного в таком поведении не было. Невидимым для неё становилось всё, что могло помешать её планам. Хотя прозрачная табличка конечно, не была, да и размеры её не оставляли шанса быть незамеченной, но для мальчика она как-то тоже перестала иметь значение и бросаться в глаза. Отвлёкшись, он стал рассматривать то, что было прямо за нею, и быстро забыл о её угрожающем существовании. Изрытая строительными углублениями и канавами темно-бурая почва, тут и там наваленные груды влажной земли, песка и белых кирпичей, таких пористых и местами оплывших, будто на них пролили серную кислоту. Металлические конструкции, тронутые сыростью и рыжим налетом, словно плесенью. Вот что предстало их взору, собираясь в единую картинку, как элементы калейдоскопа. Недостроенное Т-образное здание занимало две трети заброшенной территории. Плотью его был бетон, костьми арматура, порами, зияющие тьмой бесчисленные узкие оконца, напоминающие бойницы в средневековых замках из энциклопедии по истории. Из сломанных суставов торчали бурые прутья, большего пока не удавалось разглядеть. «Помочь не хочешь?» Девочка скинула с плечи рюкзак и ловко вытащила мощные кусачки длиною почти как вся её рука. Он никогда таких не видел. «Где ты их достала?» На выдохе спросил мальчик. «У отца в гараже и не такое есть!» Они обошли ограждение несколько раз, прежде чем выбрали для проникновения самое безлюдное и неприметное место в тылу здания. Поблизости не было автобусных остановок, Лишь закрытая автомойка, разорившийся супермаркет и начало спального района муравейника однотипных унылых семиэтажек. Люди, в которых бывали только по вечерам и вряд ли смотрели в окна, а на улицах здесь, в отличие от центра Мидлбери крайне редко кто-то появлялся. «А если там камеры?» «Если ты передумал, я и сама могу», — спокойно ответила девочка без тени обиды, что, кстати, обидело его куда сильнее. «Я не боюсь». Он покусал засохшие губы. «А эта штука точно справится?» «Должна. Но придётся налечь вдвоём, иначе давление будет недостаточно. Она для взрослых рук, а сетка тут около дюйма, толстенная». Минут десять ушло на то, чтобы разобраться, каким образом вместе давить на длинные неудобные ручки, стараясь сомкнуть их, притом не мешая друг другу, под каким углом и с каким нажимом кусать металлический пруд, чтобы он неохотно разошелся надвое под действием прилагаемой силы. После первого успешного перекуса дело пошло быстрее и без пререканий. Некоторое время спустя отверстие нужного размера приглашающий зияло в ограждение, напоминая почему-то дыру в собачьей конуре, только более кривую. «Вот и всё», — резюмировала девочка, отодвигая в сторону вырезанный кусок сетки и отмечая про себя, что он довольно тяжёлый, пока напарник оперативно прятал инструмент взлома обратно в рюкзак на её плечах. Прошмыгнув внутрь, подобно двум крысам в водостоке, они для начала внимательно осмотрели территорию, на которое чуть больше полугода назад кипела ежедневная работа и даже стоял подъемный кран. Строители, казалось, тусовались здесь днем и ночью, им даже ставили биотуалеты и мобильные души, привозили еду. В общем, стройка шла непрерывно и очень многообещающе. Сейчас ничего примечательного здесь не обнаружилось, кроме разнообразной формы и размеров кусочков железа, которые можно было попытаться собрать и сдать в пункт приема металлолома на другом конце города. Но чтобы вывести его отсюда и доставить до места, понадобится помощь взрослых, а этот вариант по очевидным причинам неприемлем. Почему они все бросили? Папа что-то говорил об отсутствии перспективы в этом районе. Здесь должны были продолжать строиться жилые дома. Девочка махнула рукой куда-то на запад. «Но там что-то произошло, всё отменили. Вот и это получилось не для кого стало строить. Перестали финансировать. Хоть бы что-нибудь интересное оставили. Как же мы уйдём отсюда ни с чем? Смысл тогда? Отставить панику. Внутри точно что-то будет». Оба знали, что здесь должен был появиться госпиталь, судя по разговорам взрослых. Ещё ходила легенда, что планировался развлекательный центр с боулингом и кинотеатром. Но в неё почти никто не верил, даже дети, которым бы такое место в скучном Миддлбери очень понравилось. Прежде чем стройка стала заброшенной, здания успели возвести до двух с половиной этажей. Местами стены отсутствовали, благодаря чему снаружи проглядывали узкие бетонные лестницы, ведущие наверх крутым подъёмом с маленькими пятачками пролётов. Их оказалось пять на всё здание, кое-где ступени раскрошились и осыпались, и вместо бетона в воздухе висел каркас из толстой проволоки, словно непрогруженная текстура в видеоигре. Не спеша подниматься на следующий уровень, напарники внимательно исследовали первый этаж, затаив дыхание и наслаждаясь запретной деятельностью плоды, которые вкушали в первый раз, а потому они были особенно сладкие. По углам ютился разномастный строительный мусор. Треснувшие ведра в корке краски или битума, ковши с отломанными ручками, одеревеневшие вонючие тряпки, куски брезента, банки растворителя с торчащими из них кисточками, куски дерева и монтажной пены вперемешку с землей, пара мешков цемента, окаменевших как аммониты. Порывшись в древних артефактах, Мальчик обнаружил несколько грязных инструментов. Чувствуя себя палеонтологом под пристальным взглядом спутницы, он выбрал в качестве трофея 16-дюймовый строительный уровень и сунул его за пазуха, не отряхивая от пыли. Предмет не должен быть чистым, иначе кто поверит, откуда он на самом деле. Девочка решила поискать что-то более подходящее на эту роль, более солидное, нежели кусок алюминия с жёлто-зелёной жидкостью внутри, расчерченный под линейку. Хотя... «Было бы забавно принести такой на математику и посмотреть на лицо мистера Зейна, и без того вытянутое В крохотном закутке, обнесённом безоконными стенками с трёх сторон, вероятно, будущая подсобка или инвентарная, кто-то обустроил лежбище из подгнивших досок и старой одежды. Дети переглянулись, обменявшись информацией. «Кто бы это ни был, он не здесь и вряд ли вернётся, судя по мху, которым успела покрыться лежанка». Голые стены вторили эхом, осторожным шагам двух школьников, как будто предлагая послушать, на что они теперь годятся. Всего остального мира как будто не стало на то время, пока приятели исследовали пустое строение. Сейчас именно оно было их миром, отрезанным от прочей реальности, в которой остались школа, родители, хлопья по утрам и сэндвичи на ланч, домашние обязанности и скучные уроки. Здесь же они чувствовали себя героями фильма «Мумия», бродящими с факелами по древней гробнице в ожидании, что кто-нибудь давно мёртвый выскочит из-за угла. Ощущение сакральности происходящего так возросло, что даже болтать не хотелось, лишь перебрасываться краткими информативными фразами, как морские котики на операции. «Ничего особенного. Идём на второй?» Несмотря на огромные, особенно по меркам ребёнка, прорехи в ступенях, поднялись они без происшествия, а точнее сказать, забрались как на гору, помогая друг другу. Только девочка один раз зацепилась шнурками за металлический пруд, но, сильно дёрнув ногой и едва не потеряв равновесие, высвободила ступню и полезла дальше, как ни в чём не бывало. На втором этаже по планировке, идентичном первому, витала совсем иная атмосфера, будто здесь-то как раз и начинались приключения повыше от земли. Пахло сыростью, мокрой древесиной и, как показалось мальчику, смутной угрозой, чем-то ещё не оформленным, но уже гнетущим. Похожие ощущение он испытывал, если доводилось идти мимо кладбища в тёмное время суток, а ещё когда воочию наблюдал настоящий смерч в поездке с родителями глубже на восточное побережье. Пустота, притуплённый страх, некая заторможенность движений и реакций. Мальчик взглянул на свою отчаянную напарницу, но она, как ему показалось, подобного не испытывала, либо тщательно маскировала, причём первый вариант был более вероятен. Ветер вёл себя здесь значительно резче и громче, подвывая в углах, перекатывал мусор, создавая из него маленькие неустойчивые воронки, свистел между торчащими на добрый локоть штырями арматуры, зловеще ожидающих нанизывания, словно ржавые шампуры, облизывал осыпающийся серой штукатуркой потолок. Изучив гроздь битого стекла у оконного проема, ничего интересного в уже разбитом стекле не оказалось, а вот если бы они сами могли его разбить, это совсем другое дело. Они двинулись дальше и вскоре оказались в самом большом помещении, в центре которого исполинской стопкой лежали друг на друге листы металла, изглоданные коррозией только с одного края, что был ближе к ряду высоких незастеклённых окон. Некоторые листы пошли едва заметными волнами, как будто толстая бумага, высохшая после того, как на неё попала вода, вследствие чего вся конструкция скособочилась и непонятно как держалась в устойчивом положении. Несколько минут ушло на убеждение напарницы в том, что взбираться на эти листы — не лучшая идея, откровенно говоря, вообще нехорошая, хотя бы потому, что их вероятный обвал создаст ненужный шум. Но у девочки был аргумент. А вдруг там наверху, где им не видно, лежит что-нибудь этакое? Она продолжала по инерции спорить, пока не увидела новую цель и даже остановилась, поражённая важностью момента. Ни одной лестницы или подъёма не вело на крышу, а точнее на недостроенный третий этаж, куда ей горячо хотелось попасть. Видимо, их не успели сделать, поэтому дыра в потолке, возникшая после частичного обрушения, всерьёз привлекла её внимание. Проследив за сосредоточенным взглядом спутницы, мальчик поспешил напомнить очевидное. «Здесь высота где-то два с половиной твоего роста. Даже не думай, что...» И «Если забраться на эту кучу, шанс дотянуться есть». Дальше можно было не спорить, и он покорился энтузиазму, с которым девочка направилась исследовать гору хлама, сваленного в углу под прорехой осеннего неба вперемешку с кусками обвалившегося потолка. При ближайшем рассмотрении стало очевидно, что если взобраться на кучу оцеревших балок, кирпичей и досок, сваленных вместе, явно не просто так, и при этом не сломать себе ноги, вступая по шаткой конструкции, можно практически достать лбом до цели, а там и руками ухватиться, в общем, справиться при желании и оказаться наверху, а там уже точно есть чем поживиться. Они по кругу обошли нагромождение непригодных стройматериалов несколько раз, присматриваясь, с какого места безопаснее начать подъем, и остановились на двух железных брусьях, выпирающих под наклоном к полу подобно железнодорожным рельсам разной длины, похороненным под руинами взорванного вокзала. Девочка сбросила рюкзак прямо на грязный пол, чтобы тот не нарушал равновесие при подъёме, и попробовала расшатать брусья сначала руками, затем ногой. Они стояли на своём месте крепко, словно забетонированные. Неудивительно, учитывая, какой вес их погребал. На долю секунды у мальчика возникла ассоциация с пандусом для инвалидной коляски, но он сразу отогнал её. «Похоже, надёжно. Только давай по очереди. Лови, если что». Они улыбнулись друг другу улыбкой людей, которые понимают, что страхи напрасны, и ничего ужасного в действительности с ними случиться не может, только в фантазиях, навеянных страхами родителей. Поэтому предосторожности кажутся слегка наивными, даже глупыми». Не успел он глазом моргнуть, а девочка уже взбежала по брусьям за каких-то пару секунд, как будто стремилась скоростью компенсировать прилагаемую силу и зафиксировалась на месте, переводя дух. Столь отчаянные и того чётко выверенные движения могут быть только у ребёнка, который не знает, что такое риск, но каждый день имеет с ним дело. Мальчик внимательно следил за нею, словно страховщик за акробатом, отказавшимся от снаряжения. Либо рельсы действительно не успели понять, что по ним кто-то пробежал из-за скорости подъёма, либо зафиксированы были ещё надёжнее, чем казалось на первый взгляд, либо всё вместе. Но конструкция под весом девятилетней девочки не шелохнулась, не скрипнула. «Хорошее начало», — подбодрил мальчик, но не расслабляйся». «Без сопливых солнце светит». Мгновение и она взобралась на следующий устойчивый пятачок, Опасно покачнулась, чудом удержала равновесие и застыла, расширенными глазами глядя, как гулка скатывается на пол задетой пяткой кирпич, а затем лениво останавливается, подчиняясь законам физики. Мальчик тоже застыл, согнув колени и выставив вперёд руки, готовый ловить. До самого верха оставалось прилично. 10 раз можно передумать и безболезненно спуститься, оставив идею фикс побывать на крыше до лучших времён, Но оба понимали, что это не в её стиле. По глазам читалось, что она не собирается отступать из-за такой мелочи, как скатившийся кирпич. Словно скалолаз, выбирающий уступ понадёжнее, девочка придирчиво высматривала следующую контрольную точку с наименьшим потенциалом к обвалу. Кирпич, доска, кирпич, балка, доска. Так выглядел избранный путь, преодолеть который можно, если скользить по нему невесомым молниеносным хищником. Девочка выдохнула, словно могла бы от этого сделаться ещё легче, гипнотизируя цель, и ринулась к ней, веря в свою удачу. Кирпич, и всё идёт хорошо. Доска, слышится неприятный влажный хруст. На миг ускользает равновесие, но девочка не останавливается и заносит другую ногу. Снова кирпич, и вторая нога съезжает вниз вместе с ним, по всей конструкции бежит по словно готовится сойти лавина, и мальчику у подножия перестаёт дышать от напряжения, ещё шаг кое-как, балка, и появляется опора под вытянутыми вперёд руками, дальше на четвереньках, и опять доска. Финальная точка — пауза. Окаменение всех мышц и порывистое дыхание обоих подобно животному на четырёх лапах что догадывается о слежке девочка замирает на месте прислушиваясь к организму по которому карабкается Живёт ли снова чтобы сбросить с себя седака как бык на родо кажется принесло спускайся на хрен оттуда сипло просит мальчик возвращаясь к потреблению кислорода он пропотел как при гриппе хотя погода и близко не теплпла Ему хочется сбросить с себя куртку, сколывающую движение, как будто это как-то поможет поймать напарницу или заставить её спуститься прямо сейчас. Теперь она уже достаточно высоко, чтобы при падении свернуть себе шею. Девочка медленно и аккуратно распрямляется, чтобы продолжить подъём. Ситуация забавляет её тем, что щекочет нервы, происходящее, кажется, увлекательной игрой на выживание, в которое обязательно выиграешь. Первые несколько секунд всё идёт хорошо, а потом раздаётся звук, с которым лопается гнилая древесина, и девочка взмахивает руками. «Нина!» Всё происходит слишком стремительно, чтобы предпринять что-либо, даже мысленно. Конструкция приходит в движение, словно нечто выбирается из-под обломков. Проваливается и уезжает вниз правая нога, пока девочка балансирует, перенося вес на нее одну, и ее встречает острый штырь, мгновение назад, покоящийся в нескольких дюймах глубже. Острие без усилий вспарывает подошву и под углом входит в ступню, словно по плотности она ничем не отличается от моцареллы. Нина вскрикивает не ни своим голосом, не имея возможности увидеть это, а потому не сразу осознав, что происходит с ее ногой под обломками. Пытается отпрянуть, вырвать ужаленную металлом конечность, но процесс необратимый, под собственным весом, усиленным резкими движениями, девочка глубже нанизывается на штырь, словно кусок мяса на барбекю. Травмированная часть тела погребена под завалом до колена и стиснута хламом, Боль нестерпима. Ни с чем прежним её не сравнить. Уголки глаз выбрызгивают слёзы, словно автомобильные стеклоочистители. Мутная пелена застит глаза. Пытаясь высвободить ногу из плена во что бы то ни стало, Нина ищет точку опоры и второй ногой наступает на всё подряд, расшатывая нагромождение. Оно щетинится досками и прутьями, как злобный дикобраз. «Что случилось? Что там? Напоролось!» Кричит на другу, который не видит главной причины ее крика. «Нога! Не могу!» то становится по-настоящему страшно, когда он слышит панику и готовность разреветься в голосе одноклассницы, чей характер подобного поведения, мягко говоря, не предусматривает. Лавина обломков приходит в движение и тянет Нину за собой, но в следующий момент вдруг выпускает заложника из тисков в результате внутреннего перемещения неоднородной массы. Отто замечает побагровевшую кроссовку, которая была до этого разве что серой от строительной пыли, и его прошибает холодный пот. Он мечется у подножия, предугадывая, с какой стороны, вероятнее всего, Нина упадёт, но девочка пляшет на движущихся обломках, как таракан на раскалённой сковородке, и всё время меняет траекторию ровно до момента, когда изогнутая буквой l чугунная труба на короткий край, который она в панике прыгает, Взлетает вверх и нокаутирует девочку в лоб противоположным концом. Тихий металлический звон как будто всё ещё отзывался от стен, когда Нина рухнула на спину, слегка отброшенной ударом. Пару мгновений спустя завершил свою процессию оползень из кирпича, бетонных блоков, битого стекла, гнилых досок, кусков металла и другой мелочи. Отто действовал быстро, как никогда, ясно понимая, что каждая секунда на счету, и сейчас всё зависит от его способности взять себя в руки. Ящерице он вскарабкался на насыпь, ставшую более пологой, оттащил тело вниз, приподняв за подмышки, и усадил спиной к стене. Нина в себя не приходила, но он этого и не ждал, её голова бессильно свесилась на грудь, предоставив возможность как следует разглядеть красный отпечаток и набухающую выпуклость будущей гематомы. Скорее всего, от такого удара будет лёгкое сотрясение, а вот размер отверстия в обуви не успокаивал, особенно на фоне размеров самой ступни. Не горя желанием снимать кроссовку, Отто всё же заставил себя сдёрнуть её, не глядя, а после резко посмотреть, чтобы там ни было, много крови. Тёмные сгустки выглядят как жгутики из подгоревших эритроцитов. Мальчик отшвырнул хлюпающую обувь, сквозь прорехи в которой, казалось, можно бросать пятицентовики, и бросился к рюкзаку, внутри которого, спасибо маме, дожидалась своего часа бутылка с водой. Стянув прилипший к ступне полосатый носок, превратившийся в череду красных и тёмно-бурых линий, Отто вылил всё без остатка, не прикасаясь к ране, но засомневался, верно ли поступает, Кровь ленивыми толчками выходила из насквозь, пробитой ближе к пальцам ступни, смешиваясь с водой, а лицо девочки бледнело на глазах. Впору пришлась бы стерильная затычка, а лучше две и резиновый бинт. Нужно остановить её, но как? Что сделал бы папа? На полу разрасталась багровая лужица, глянцевая, словно горячая глазурь для торта. Ещё немного, и схватится на свежем воздухе, потемнеет, станет более матовой. Выглядело это крайне нереалистично, хоть и являлось реальностью, с которой нужно разобраться. Что сделал бы папа, осталось под вопросом. Зато герои в любимых боевиках всегда поступали одинаково, а мальчик вместе со своей подругой пересмотрел их немереное количество. Отто схватился за болтающийся перед глазами эглет и выдернул из капюшона чёрную тесьму с белой надписью «You can everything», благодаря эластичности которая мог затянуть ткань, как настоящий полярник из фильма «Нечто», чтобы видимым остался только небольшой кружок лица. Игнорируя продолжающее кровоточить отверстие, мальчик потуже перетянул низ щиколотки и завязал тройной узел. Белая надпись зловеще покраснела. Теперь всё зависело только от скорости, и, надо признаться, ты ещё никогда не бегал так быстро. Даже в школе, соревнуясь с мальчиком, которого терпеть не может, звали его Алан. Лишь третий прохожий воспринял всерьёз путанную историю взволнованного школьника, который всё время срывался на крик, смех или слёзы, и вызвал медиков». Мальчик плакал от бессилия, показывая испачканные красным руки в доказательство своих слов, а если ему не верили, хмурясь, вдруг начинал смеяться, вызывая ещё больше подозрений. Нина увезли очень быстро, забрав с собою рюкзак девочки, в котором лежало орудие взлома. Никто не посчитал нужным отчитаться какому-то мальчугану, что мешался под ногами, выглядывая, не придёт ли в себя девочка на носилках. Поехать с нею ему не предложили, но Отто увидел главное — Ей поменяли жгут и начали обрабатывать рану, а затем дверцы захлопнулись. Мальчик шагал быстро и нервно. По пути домой его согнуло и вытошнило от напряжения. Съеденные на ланч яичницы и тосты с джемом, впрочем, как и яблочный сок с утренними оладьями, оказались на земле в состоянии полупереваренной зловонной каши. В носоглотке щипало от желудочного сока, в ноздрях застряли кусочки еды. Он отдал бы сейчас что угодно за бутылку воды, чтобы ополоснуть лицо, промыть рот и нос от горечи, попить, наконец. Но единственная бутылка воды, что у него имелась, он израсходовал не на себя и теперь не знал, помогло это или навредило. Стыдно было зайти в магазин в таком состоянии, поэтому мальчик решил потерпеть, подсознательно выстраивая свой маршрут так, чтобы избегать продуктовых, а заодно и соблазна их посетить. Мысль о том, что подруга может умереть, а он даже не узнает, приводила в такое оцепенение, что он не мог двигаться и на время останавливался, опираясь руками о столб или забор, чем ещё сильнее удлинял свой путь. В такие моменты Отто забывал о собственных неудобствах в виде грязных рук, взбесившегося от стресса кишечника и последствий рвоты, ведь Нине сейчас гораздо хуже». Нужно было отговорить её силы, стащить вниз ещё после первого покатившегося кирпича, ведь только Отто имеет на неё какое-то влияние. Удалось же ему увести её из той комнаты с поплывшими листами железа. А если она потеряла слишком много крови, чтобы выкарабкаться? Как смотреть в глаза её родителям и своим заодно? А если штырь, на который она наступила, был ржавым, что, скорее всего, и теперь у неё заражение крови? Всё вышло серьёзнее, чем планировалось, и ни одна догадка о ближайшем будущем не выглядела обнадёживающей. Добравшись домой, Отто несколько секунд постоял на пороге, взвешивая решение, как на духу выдать всё маме, не страшась получить заслуженную взбучку. В сложившейся ситуации неуместно беспокоиться о наказании, это вопрос времени, и мальчик вошёл в дом, хлопнув дверью погромче, чтобы обозначить своё появление и сразу привлечь внимание». Сейчас он переживал за Нину и в меньшей степени за свою дальнейшую судьбу. «Отто, ну сколько раз тебе говорить? Не хлопай дверью так сильно. Кстати, ты почему не на дополнительных?» «Мам, погоди, я должен тебе кое-что рассказать». История заняла от силы две минуты. Больше времени потребовалось, чтобы манерная мама Отто осмыслила услышанное и претерпела культурный шок. Затем она, как и положено любой маме, разозлилась и позволила себе не стесняться в выражениях, пользуясь тем, что дочери не было дома. Ведь она досиживала уроки, как нормальный ребёнок, а не сбегала из школы, чтобы шастать по закрытым стройкам, как её неудавшийся близнец. Отто со смирением выслушал всё, включая то, на что раньше смертельно обижался и чего отец ей произносить запрещал. «Не такого сына я себе хотела!» В гневе мама утрачивала воспитание и не следила за словами, о которых жалела после. Излив на сына поток злобных причитаний, она, наконец, примирилась с фактом произошедшего, покусала губы, нервно осматривая занавески, и начала задавать уточняющие вопросы, требуя честных ответов стуком кулака по деревянной столешнице. Мальчик ещё раз подробно описал, как всё произошло, и под конец истории заплакал, сам от себя такого не ожидая. Заново пережив воображение, случившееся с Ниной, он с новой энергией за неё испугался и считал себя виноватым. Мама впала в ступор и как-то потеряла пыл, наблюдая искренние переживания сына. Несколько мгновений женщина буравила его испытующим взглядом, затем, вздохнув, отправила в ванную. «И сиди в своей комнате, пока отец не вернётся. Он с тобой ещё поговорит». «Хорошо, мам». Наконец-то тяжкий разговор с признанием и обвинениями остался позади. Понурив голову, Отто поплёлся в ванную комнату, чувствуя себя измождённым, еле стоящим на ногах. Закрывшись изнутри, мальчик избавился от крови на руках. Она сильно потемнела, почти до оттенка горького шоколада, и стала прохладно липкой, промыл горло и нос, отплёвываясь от мерзкого привкуса. Увидев своё отражение, мальчик застыл и прищурился. Что-то в его измученном лице изменилось, но он не мог бы ответить «что». Просто чувствовал это, как чувствовала боль подруги, когда она закричала, съехав ногой вниз. Сейчас ему было странно, совсем не как обычно, и он подозревал, что Нина до сих пор без сознания. Мать тем временем набирала номер родителей Нины, чтобы сообщить неприятное известие. Их семьи тепло дружили с тех пор, как детям исполнилось по три года, и они пошли в один детский сад. Но эта неугомонная Нина всё время втягивала её сына в неприятности и подстрекала на необдуманные поступки. Тем не менее, женщина поймала себя на мысли, что девочку ей жаль. Судя по рассказу Отто, ей досталось сверх меры. Где-то в глубине души это даже вызывало злорадную хмылку, но женщина одёрнула себя. Испытывая такие эмоции, кажется кощунством звонить её матери и сопереживать. Каждый миг думая, а не лицемеришь ли ты. Позвонить, тем не менее, надо было. Главная проблема, виделась матери Отто, в том, что в этой девчонке текла русская кровь, а все русские — слегка сумасшедшие сорвиголовы. Понимая, что стереотипы, особенно по национальному признаку, хороши только в анекдотах и байках, а разумному человеку кажутся чушью, Мама Отто всё же не встречала ни одного русского, который не подтверждал бы своим поведением навешанные ярлыки. Умение ввязываться в истории и притягивать проблемы, рискованное, порой пугающе безответственное поведение и, надо признать, своеобразное чувство юмора Нины, вопросов не оставляло. Сама она от этих шуток не смеялась, а вот муж безуспешно старался спрятать улыбку от взгляда супруги. Может быть, поэтому их сына, совсем иного по характеру, тянула к этой взбалмошной хулиганке. В глубоком детстве они сразу же нашли общий язык и с тех пор были неразлучны, вызывая логичную ревность и непонимание у сестры-близнеца, обделённое вниманием. Отто не выходил из комнаты до самого вечера, даже когда сестра вернулась из школы. Узнав главную новость дня от недовольной матери, девочка привычно набросилась на брата за то, что он снова проводит время не с нею, родной сестрой, а с какой-то идиотской ниной, которую скоро исключат из школы за прогулы. Хоть бы у неё эта дыра в ноге никогда не заросла, она бы тогда могла свистеть, поднимая пятку к носу или дуть через неё мыльные пузыри на потеху всем. Она ведь так любит привлекать к себе внимание всякими необычными трюками. «Ханна». «Просто заткнись». Отто сказал это один раз и больше не реагировал на умелые провокации и обидные слова. Сестра очень хорошо знала его слабые места. Он, в свою очередь, привык выслушивать одно и то же время от времени. Состояние Нины, неизвестное ему, но смутно предчувствуемое, тревожило сильнее, чем очевидная зависть сестры. Ему бы очень хотелось выйти из комнаты и узнать у мамы, есть ли какие-то вести, но он боялся. Боялся, во-первых, нарушить её запрет, а во-вторых, и это пугало сильнее услышать в ответ что-то страшное и безнадёжное для него и утешительное для сестры. Он мог бы упросить хану сходить за новостями, но не стал унижаться. Её согласие было столь же нереалистично, как мгновенная телепортация на Луну. Ближе к ночи с работы вернулся отец. Отто не спал, беспокойно ворочаясь в кровати, Плюс ко всему, жутко хотелось есть из-за пропущенного ужина и пережитого стресса. И отчётливо слышал, как хлопнула дверь, а затем зазвучал без остановки приглушённый взволнованный голос мамы. Иногда он прерывался, и мальчик мог услышать низкий усталый папина: "Ого". Звучало оно так, как если бы звук умел становиться туманом, таким расплывчатым казался голос отца по сравнению с резкими и чёткими интонациями матери. Отто не обманывался, ведь даже отцовская «угу», сказанное раза четыре, выглядело вполне угрожающе. Его затрясло, а Ханна уже провалилась в сон, упустив возможность позлорадствовать над его страхом и насладиться воздаянием за грехи. Отец зашёл в комнату минут через двадцать. Сначала душ, а потом уж всё остальное, железное правило. Но Отто показалось, что прошла целая вечность. Ожидать его шагов по лестнице, дрожа под одеялом, было пыткой. Мужчина прикрыл дверь и не стал включать свет, довольствуясь уличными фонарями. Он догадался, что дочка уже спит по звуку её дыхания, а вот блеск слёз в глазах сына был виден даже в полутьме. Стараясь не шуметь, папа сел на край кровати и заговорил достаточно тихо, чтобы не разбудить Ханну, но и достаточно угрожающе, чтобы сын ощутил его истинное настроение. «Две недели без телевизора и видеоигр» «Не завидую тебе, приятель. Неужели оно того стоило? Если я ещё раз услышу что-то о стройках, заброшенных зданиях и так далее, срок увеличится до полугода. Ты это уяснил?» Мальчик кивнул, наблюдая, как частицы света играют на тёмном лице отца. Низкий грудной голос продолжил. «И раз уж ты решил прогулять именно математику, до конца учебного года будешь посещать дополнительные занятия дважды в неделю. «Не советую выражать возмущение. Запомни, сын, за всё приходится уплачивать подходящую цену. В этом на самом деле и заключается свобода выбора, точнее, и её побочный эффект. Ты поймёшь, когда станешь немного старше». Отто молчал, переваривая информацию. Отец задумался, затем шевельнулся и вновь заговорил. «Пойми». «Мы с мамой растим вас не для того, чтобы вы угробили себя где-нибудь, где вас даже не найдут, просто потому что вам весело рисковать. Вы для этого ещё слишком малы». вот возникло ощущение, что отец говорит о нём и о Нине, как о брате и сестре, а Ханна, которая ведёт себя прилежно, здесь совсем ни при чём. Странное это было ощущение. Мальчик уловил, что настроение отца изменилось в примеряющую сторону и посмел задать вопрос — «Пап, Анина жива?» «Конечно жива. Даже с оторванной ногой люди умудряются выжить, а она, к счастью, всего лишь пробила ступню». «Я так испугался. Знаешь, что я сделал? Я промыл всё водой, а потом затянул ей ногу верёвкой из капюшона, так туго, как смог. Но я не знаю...» «Ты всё правильно сделал. Молодец. Так она быстрее поправится». Увидев новую волну слёз, мужчина не удержался и потрепал сына за густые русые волосы. «Всё, теперь ложись спать. Или хочешь что-то ещё мне рассказать?» Отто отрицательно помотал головой, шмыгнул носом и уронил голову на подушку. Однако радостная новость о состоянии Нины не оставляла ни одного шанса на сон. «Какое счастье! Мама ещё будет дуться на него, но папа уже почти простил. Несколько дней будет для вида изображать строгость, а потом всё опять станет, как было». Наверняка они оба за него испугались, представив, что их девятилетний сын мог оказаться на месте Нины. Интересно, её тоже заставят ходить на дополнительные по математике? Вдруг они уже договорились по телефону с мамой? Было бы не так тошно. Или её родители больше испугались, чем разозлились? Отто не мог вспомнить, чтобы Нину всерьёз наказывали за выходки, как, например, его, хотя провёл в их доме множество вечеров» от девочки, наполовину русской, наполовину американка, всегда отстранялась, будто это её не касалось или будто она спешила заблокировать свои истинные эмоции к происходящему, к выходкам дочери, чтобы остаться в равновесии. А отец, тут корни были сложнее, итальянские, норвежские, американские, всегда разговаривал спокойно и уравновешенно, чтобы Нина не натворила. Отто замечал, что мужчина не мог долго на неё сердиться. «Интересно, сознание ли сейчас Нина, и если да, о чём она думает? Болит у неё нога или голова? Понимает ли она, как всех напугала? И что скажет папе по поводу кусачек? Возможно, в этот раз ему придётся по совести отругать её. Мать Нины настоит на этом». Отто долго ворочался, его жалил целый рой вопросов, а потом пришёл к мысли, что обязан обеспечить Нине триумфальное возвращение в школу. Иначе всё это было зря. Весь срок её выздоровления учащиеся обязаны обсуждать случившееся и с любопытством ожидать её выхода на занятия. Обеспечить ажиотаж в его силах не зря же Отто стащил со стройки пробитую кроссовку. Осталось дождаться, пока все уснут, пробраться с ней в ванную и привести в приличное состояние. Мальчик планировал отмыть обувь от крови, но не слишком тщательно. Нужно произвести впечатление на учеников, но не привлечь внимание учителей. Он так переволновался, что в эту ночь даже не смог заснуть. Матери Отто пришлось почти каждый день звонить родителям девочки, исправляться её состояние. Ити у кого-то на поводу было настолько не в её стиле, что остальным членам семьи оставалось только гадать, отчего её принципы резко изменились. Несмотря на статус провинившегося и вообще то наказанного Сын требовал этого от неё, и она принимала его условия, удивлённая тем, как сильно Отто переживает. Искренность его мотивов не попадала под сомнение, и родителям обеих сторон пришлось признать, что их дети подружились крепче, чем они полагали. Каждый день, возвращаясь домой из школы, мальчик первым делом спрашивал, есть ли какие-нибудь новости из госпиталя, а Ханна фыркала и закатывала глаза. Один раз они крупно поссорились на этой почве после того, как сестра за ужином заявила, что Отто никогда так не беспокоился о ней, как беспокоится о своей подруге, даже когда был повод, например, когда Ханна тяжело болела корью. На что мальчик спокойно ответил, что она никогда не сделает ничего рискованного и смелого, опасаясь потерять благосклонность учителей, а за лицемерие он её уважать не будет». Девочка разозлилась, разбросала еду и посуду по столу и наговорила таких вещей, что тоже попало под наказание. Их обоих отправили на задний двор собрать весь мусор до мельчайшей бумажки, чем они и занимались, молча, игнорируя друг друга, как будто кричать и ругаться могли только при свидетелях, а наедине аналогичное поведение становилось ниже их достоинства. Похоже, это были единственные в мире близнецы без пресловутой ментальной эмоциональной связи или хотя бы намёка на взаимопонимание, о которых обычно говорят в вечерних телепередачах. И если бы не внешнее сходство, Ханну и отта Билензгли можно было бы счесть не родными, а просто сверстниками. Ханна мечтала, чтобы Нина не возвращалась из госпиталя. Это было жестоко с её стороны, но подавить истинные желания не представлялось возможным. Она ненавидела эту девочку. И не без причины. Нина украла у неё брата, нагло похитила всё его внимание, как будто была чем-то лучше Ханны. Очевидно, что ничем не лучше. Нина не любила Отто так, как любила она. Но по неведомой причине брату это было безразлично. Иногда он вёл себя как будто слепой глухой, а заодно и тупой. Но она всё равно мечтала больше времени проводить с ним вместе. Её привязанность выражалась в неприемлемых, отталкивающих формах, словно грубая, жестокая ревнивица питала злобу и к сопернице, и к предмету обожания. Ханна не понимала, что на месте Нины могла бы быть любая другая девочка, которая будет максимально не похожа на сестру. Поэтому устранить Нину ещё не значило вернуть себе брата. На самом деле уже ничто не было способно его вернуть, и она сделала для этого всё своими руками. Тем не менее, эти две недели в школе без Нины были раем, даже несмотря на ажиотаж вокруг пробитой кроссовки. История о том, как всё произошло, поведанная отто с предельной честностью, приукрашивать оказалось нечего. Путешествовала из уст в уста, ежедневно обрастая новыми подробностями и превращаясь в одну из тех школьных легенд, которые рассказывают старшеклассники во время бойскаутских походов. Ханну происходящее раздражало, но разговоры они не были приятнее, чем её физическое присутствие. Это пришлось признать как очевидный факт. Теперь она могла сесть с братом за одну парту, что и делала на каждом занятии, и в столовой они тоже садились вместе, иногда даже общались о чём-нибудь. Несмотря на взаимную обиду, Отто не сопротивлялся, а Ханна делала вид, что ей всё равно и ничего особенного не происходит. Внутренне она радовалась и ощущала странное спокойствие рядом с братом, а Отто в её компании приходил к выводу, что у них с сестрой очень противоречивые взаимоотношения, но зато честно и искренние возможно, когда-нибудь время всё это исправит. Бывало наблюдение за сестрой, как она ест, не глядя на него, или как достает из рюкзака учебники, задумавшись о чём-то, вызывало в нём странное тихое умиление — но высказать его означало лишить эту эмоцию правды. Мальчик знал, что всё-таки любит сестру, очень вредную, очень ревнивую жадную сестру с характером стервы, начиная с малых лет. От этой мысли ему становилось тепло и появлялась надежда, что их вражда — временное явление, что когда-нибудь они будут вспоминать об этом и смеяться. На следующий же день после происшествия на стройке учеников оставили после уроков собрали в общем зале на втором этаже и провели серьезную воспитательную беседу на тему посещения заброшенных и безлюдных местностей и проникновения на закрытые территории. Описание уголовной ответственности и очевидной опасности подобных поступков для здоровья и жизни должны были по убеждению директора напугать учеников, образумить их, обозначить риски и чреватость, но на деле возымели непредсказуемый эффект. Многие стали завидовать Нине и мечтать оказаться на ее месте. Мероприятия дисциплинарно-воспитательного характера лишь подогрели всеобщий интерес к ее личности и сформировали в инфополе школы Вполне определенный образ бесстрашной хулиганки, которая в 9 лет уже нарушает законы штата, и жизнь ее полна рискованных авантюр и приключений, за которые расплачиваются, к слову, родители, деньгами и репутацией. Но это уже мелочи. Но это было еще не все. Несколько дней спустя педагогический совет школы пригласил специалистов врача, спасателя и офицера полиции, чтобы они поведали ученикам, как поступать в различных экстренных ситуациях и показали, как оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь. На удивление, школьники всех классов на протяжении нескольких часов слушали очень внимательно и задавали много уточняющих вопросов, моделировали ситуации, прося совета, как в них лучше действовать. Учителям оставалось надеяться, что хотя бы часть этих ситуаций позаимствована из фантазий, а не из личного опыта. Так что польза такого собрания не нуждалась в доказательствах. Хотя была одна девочка, которая бы и с этим поспорила. Используя заинтересованность детей на почве конкретной ситуации, что стало причиной их появления здесь, специалисты сначала разобрали происшествие с профессиональной точки зрения. Затем вложили в юные открытые умы множество полезных знаний. Разумеется, всякий раз подчеркивалось довольно нейтрально, что не стоит поступать как Нина, но, если беда случилась, а от этого никто не застрахован, нужно точно знать, что делать, чтобы все обошлось наименьшими жертвами. И нельзя идти на риски, если ты не подготовлен расхлебывать последствия. Медик попросил Отто рассказать, как он поступил, когда увидел, что Нина потеряла сознание, и мальчик с готовностью ответил. Его действия похвалили, назвав почти единственно верными при отсутствии каких-либо дезинфицирующих средств и так далее. Отто очень гордился тем, как всё сложилось, но он начинал уставать от всеобщего внимания. До поры до времени оно концентрировалось на нём как на единственном свидетеле — История обошла даже старшие классы, и некоторые ученики, скажем прямо многие, ранее не подозревавшие о существовании этой Нины, теперь интересовались и хотели посмотреть на неё. Находясь на лечении, Нина даже не подозревала, что происходит в школе и как случившееся с нею всколыхнуло учеников, да и учителей тоже. Если бы девочка знала о назревающем цунами, который рос на горизонте без её ведома да и согласия, Она бы захотела всё это прекратить, а ещё лучше — предотвратить. Запретить Отто приносить в школу её кроссовку и что-либо рассказывать о родителе, попросить придумать историю про грипп или кишечную инфекцию, словом, оставить происшествие в тайне. Ни о чём не переживая, Нина постепенно выздоравливала, играя в коридорах больничного отделения с детьми из соседних палат, у каждого из которых тоже была какая-нибудь травма, но это уже не имело значения. Своими историями они поделились в первый же день после демонстрации повреждений и выяснению, у кого они круче, то есть тяжелее. Но это соревнование быстро наскучило, и теперь дети проводили время вместе. Носились по этажу, воровали леденцы на стойке регистратуры, стучали в другие палаты и убегали, играли в монетку, катались по коридору на кресле с колесиками, если удавалось его умыкнуть, Скучно им не было, развлечения находились сами собой, поджидая на каждом шагу. Первое время, когда Нину приходили перебинтовывать, её забавляло приподнимать ногу и смотреть на что-нибудь через отверстие в ступне. Своеобразный моноколь отвлекал её от боли и веселил всех в палате. Медсестра делала вид, что злится, но на самом деле подавляла улыбку. Ежедневный ритуал девочки задерживал её, но она не находила в себе сил запретить этому непосредственному ребёнку радоваться. Пусть даже столь странные вещи, как пробитая ступня. Не каждый ребёнок может такому радоваться. К тому же это развлечение не могло длиться вечно. К сожалению, девочки рана быстро затягивалась благодаря применению биоклея, антибиотиков, а затем и хирургических швов. Отверстие становилось уже и уже, вызывая чудовищный зуд. «Потому что заживает», — говорила медсестра. Потом и вовсе стянулась, а мальчик с разбитым виском сказал, что след после снятия шва похож на ощипанную куриную задницу, за что Нина пообещала разбить ему и второй висок. Тут-то девочка и начала ходить и даже бегать, вопреки предписаниям лечащего врача. Из-за активности неугомонной пациентки рана, что должна была равномерно зажить в состоянии покоя, Вместо этого растягивалась и кровоточила. Поэтому к концу лечения у девочки остался бугристый рубец, похожий на неровный клевер, как будто ей на ногу накапали воска оттенком чуть более светлого, чем кожа, и рука со свечой тряслась. Девятилетнего ребёнка в действительности мало волновала форма шрама на ноге. Сравнение с куриной жопой было обидным, но быстро забылось. Ей хотелось поскорее покинуть госпиталь и вернуться к обыденной жизни. Она ужасно соскучилась по родителям и даже по школе. Однако в глубине души Нина решила никому не показывать ступню без жёсткой необходимости и в целом поскорее забыть эту неприятную историю, изобличающую её слабые стороны. В день выписки Нина услышала разговор врача с родителями. Он предупреждал, что ногу лучше не травмировать повторно и приложить к этому все усилия, а также время от времени ступня может неприятно ныть реагируя на погодные изменения или, если перетрудить её, например, слишком много бегать, а также из-за повреждений некоторых связок возможны судороги. Озвучивая неизбежные последствия полученной травмы, доктор краем наблюдал, как Нина бегает по этажу в припрыжку, прощаясь со всеми, с кем успела здесь подружиться, и обречённо вздыхал. Такую же обречённость он заметил и во взгляде матери девочки. Вряд ли с таким гиперактивным ребёнком его инструктаж имеет шансы оказаться полезным, а предписания — соблюдёнными. Один пункт он забыл обозначить, а может и вовсе о нём не знал. Звон в ушах и боли в переносице, которые постигнут девочку лишь через полгода, как пожизненное последствие столкновения головы с железной трубой на большой скорости. Но всё это потом. А сейчас персонал третьего этажа госпиталя Святой Марии мысленно прощался с главной забиякой и уже начинал скучать по её вездесущему стеклянному смеху. Накануне первого учебного дня после инцидента мина беспокоила только освобождение от физкультуры на два месяца с вероятностью продления этого срока, если так сочтёт хирург. Если бы ей намекнули, что всё этим кончится, она бы точно не полезла на ту кучу хлама. «Что же теперь она будет делать? Играть с кем-нибудь в шахматы? Сидеть и смотреть, как другие дети, счастливчики со здоровыми ногами, бегают, прыгают и играют в волейбол? И так два месяца? Это будет пытка даже похлеще дополнительных по математике, которые обязан посещать Отто». Она слышала об этом от своих родителей. Но кто же мог подумать, что настоящая пытка начнётся, как только Нина, прихрамывая, появится на школьном дворе, между двумя корпусами школы Миддлбери. Сначала все просто глазели, переговариваясь и не пытаясь приблизиться. Но с каждой минутой людей собиралось всё больше, ученики даже звонок на урок проигнорировали по непонятной причине. Нина замерла на месте, высматривая Отто, с которым всегда встречалась примерно здесь, в шаге от питьевого фонтанчика, отключённого на осенне-зимний период. Мальчик не появлялся, и Нине стало не по себе от количества неприкрытых взглядов в свою сторону. Они давили, словно стены, вызывая приступ клаустрофобии. Девочка искренне недоумевала, в чём дело, не догадываясь сложить воедино свою хромоту и всеобщее любопытство. Раньше никто на неё так остро не реагировал. Что же случилось, пока её не было? Неужели Отто сегодня так и не появится в школе? «Он обязан прийти, это же её первый день после лечения!» И мальчик об этом знал. Их мамы созванивались, обе семьи отлично понимали, как дети друг по другу соскучились и позволяли им немного общаться по телефону. Отто должен был ждать её тут. Так где же он? И как это связано с поведением остальных? Задаваясь вопросами и упрямо ожидая друга на их месте, хотя звонок уже прозвучал, «Лучше опоздать, но прийти с ним вместе». Девочка не заметила, как окружающие разных возрастов стихли, ожидая чего-то. Даже старшеклассники, покуривая на своей половине двора новомодные электронные сигареты, поглядывали в сторону питьевого фонтанчика, маскируя любопытство напускной развязностью в общении друг с другом. «Ты Нина, да?» — спросил подросток лет 14 в модной белой куртке и красной бейсболке с нашитой эмблемой НАСА. Девочка отстранилась и нахмурилась, на всякий случай увеличив дистанцию между собой и собеседником. Она опиралась на здоровую ногу, перекинув на неё основной вес тела, а повреждённую уже по привычке отставляла чуть в сторону, облегчая ей участь. «Да, это точно она! Не видели разве, как хромает?» — вмешалась какая-то девочка возрастом примерно ровесница первого. Нина смотрела их лица и заметила потаённое ожидание. Ожидание того, когда она сама заговорит. Откуда вы все меня знаете? Тебя знает теперь вся школа. Ты разве не в курсе? Подал голос мальчуган лет 11 в тёплой джинсовой курточке с молочным меховым капюшоном. Нина повернулась на него. В каком смысле? Вот ты нам всё рассказал и даже показал твой ботинок. А очень больно было. «Больнее, чем когда зуб вырывают у дантиста. А гвоздь был ржавый. Какого размера он был? «Много крови потеряла. Ходить больно, наверное. Хочешь, мы поможем тебе дойти до класса? Ты покажешь свой шрам? Ведь точно остался шрам, да?» «Реально, покажи его! Сними ненадолго обувь, мы просто посмотрим, трогать не будем, обещаю!» Нина не успевала переводить взгляд с одного лица на другое, и все они почему-то казались ей одинаковыми. «У нас тут благодаря тебе несколько дней уроки отменяли, чтобы познакомить с техникой безопасности» и научить оказывать первую помощь. «Ты крутая, Нина!» выкрикнул кто-то из задних рядов, потеряв надежду пробраться вперёд. «Так что, расскажешь нам теперь сама, как всё случилось? В какой момент ты потеряла сознание? Как это было?» «Нам очень интересно, Нина, это правда. А твоих родителей оштрафовали за то, что ты проникла на закрытую территорию?» Этот голос девочка узнала. Явно голос одноклассника, но она не успела понять, кого именно. Я слышала, что Юлитед Индастрис уже обо всём знают и ликвидируют стройку, так что ты последняя, кто на ней побывал. Но разве это не круто?» мне не хотелось побежать, сорваться с места и бежать до самого класса, распихивая и расшвыривая всех, кто попадётся на пути. Но предстоящая боль в ноге отсекала эту идею, и девочка просто закричала, чтобы прекратить поток вопросов, и остановить толпу школьников, которая медленно сгущалась вокруг неё. Впервые в жизни она начала бояться людей. От её крика птицы шумно взлетели с деревьев, девочка отдышалась и ответила. «Я не хочу ничего рассказывать!» Припадая на одну ногу, она направилась в сторону своего класса, а прибежавший на крик учитель разогнал остальных по своим урокам. Отто и Ханна сильно опоздали, у их отца на полпути сломалась машина. Увидев Нину, мальчик улыбнулся и занял место рядом с нею, сохраняя таинственное молчание. К этому моменту её настроение выровнялось, но раздражение, усиленное непониманием новой темы из-за пропусков, оставалось. За половину урока одноклассники написали и передали ей порядка десяти записок, незаметно от учителя. После третьего послания Нина перестала их разворачивать, После пятого начала рвать бумажки, в них было одно и то же разными словами, а ей совершенно не хотелось это обсуждать. Когда Отто сел рядом с нею, мгновенно забыв о сестре, с которой вошёл в класс, Ханне пришлось довольствоваться задними партами, ибо главная соперница вновь ворвалась в её жизнь отняла брата, а все нормальные места оказались заняты. Нина передвинула к нему гору бумажных кусочков, вызвав недоумевающий взгляд друга. «Что ты сделал?» Шёпотом спросила она: "Обеспечил тебе известность? Разве мы не этого хотели?" "От ты, мы шли туда, чтобы что-нибудь стащить и похвастаться среди своих, в узком круге лиц, но не в всей же школе. Я не для того полезла на гору строительного мусора, чтобы история стала достоянием общественности. Мне во дворе прохода не давали. Я и не рассказывал всей школе, оно как-то само разошлось, честно. Я не хочу и не буду ни с кем это обсуждать". Девочка указала хмурым взглядом на порванные записки. «Мне хватило разговоров с родителями и врачами, тошнит уже. Даже офицер полиции приходил. Ты не представляешь, как сильно я за тебя переживал». «Разговорчики в классе!» Учительница ударила указкой по доске, заставив присутствующих инстинктивно вжать голову в плечи и обвела их испытующим взглядом, но так и не сумела вычислить, кто шептался. «Первое предупреждение!» прошипела она и отвернулась. Дети замолчали, продолжив слушать тему. Никто не хотел бы получить второе предупреждение. Отто незаметно порылся в клочках записок, складывая словно мозаику. Некоторые вопросы вызвали у него улыбку, прочие звучали довольно назойливо. Сделав вид, что записывает конспект в тетради, мальчик написал. «Если бы месяц назад тебе сказали, что скоро тебе будет знать вся школа, ты бы поверила?» и легонько толкнул Нину локтем, привлекая внимание. Девочка попыталась скрыть ухмылку, но рядом с Отто ей это не удалось. В своей тетради она написала ответ. «А нужно было всего лишь продырявить ногу». Отто чуть не прыснул смехом, но, к счастью, сдержался. После урока он вывалил ей всё, как было. Узнав, что происходило в школе в её отсутствии, Нина покачала головой и промолчала. «Сложно было давать комментарии столь неоднозначной ситуации, когда тебе нет и десяти лет». Мысленно она надеялась, что скоро интерес к её персоне поутихнет. Не может же это длиться вечно, найдут себе новые объекты, отстанут. Но какого ребёнка не порадует мысль о внезапно свалившейся популярности? Приходилось вкушать её плоды, иногда обнаруживая в этом некоторые плюсы. Первый кирпичик в социальный портрет Нины был положен рукой несчастного случая, и всё дальнейшее будет только укреплять сложившийся в умах образ. Она ощущала этот процесс, хоть и не сумела бы сформулировать словами, но не знала, радоваться или расстраиваться. С Отто они ещё долго обсуждали случившиеся настройки, отбиваясь от зевак и разыскивая места, где хотя бы на перемене могут побыть вдвоём. Так прошёл её первый день. А на следующий последним уроком была физкультура. Нина впервые не занималась, а просто сидела в зале, и это настолько её угнетало, что хотелось испортить настроение абсолютно всем, но она сдерживалась, чтобы не превратиться в Ханну. Многие оставили ей на хранение свои мобильники, в которые разрешили поиграть, чтобы убить время, но даже перспектива почти час рубиться в пинбол не скрасила одиночество. Сидеть на месте, когда все вокруг двигаются, визжат и бросаются баскетбольными мячами, как будто хотят разбить друг другу голову или, как минимум, оставить синяками, давалось Нине с очевидным трудом. Несколько раз она порывалась встать и побросать мяч в кольцо, но учитель бдительно возвращал её на место, пока не потерял терпение. «Если тебе здесь не сидится, то пой в зал в западном крыле. Посидишь тихо и посмотришь, как старшеклассники играют в хоккей». «Хоккей?» «Да, у них сейчас как раз тренировка. Скажи, что я тебе прислал, потому что ты мне надоела. Если тебя вообще кто-то там заметит. Всё, бегом, то есть шагом марш!» «Только медленным и осторожным шагом. Поняла ты меня стихийное бедствие в теле ребёнка?» «Сэр, так точно, сэр. Всё, брысь отсюда!» Остаток занятия девочка действительно наблюдала за тренировкой сборной школы мидлбери по хоккею, отмечая, что это чем-то напоминает обожаемый ею пинбол. Никем не замеченная, она расположилась на самом верху трибун, где почти не было света, позабыв обо всём, включая многострадальную ногу и внезапную известность. Зрелище так увлекло её, что девочка замечталась о карьере хоккеиста. До этого дня она огрезила стать каскадёром. Ясно увидела себя в белой форме с красными цифрами на рукавах, со щитками, на коленях с клюшкой и на льду. Возможно, без пары зубов, но это мелочи жизни. Мысль, что она будет приходить сюда дважды в неделю и тихонько подсматривать, изучая правила игры и слушая взрослые выкрики, порой приятно нецензурного толка, пульсировала в голове и заставляла Нину неосознанно ускорять шаг, что вызывало легкое покалывание в ступне. Но, если мечтаешь стать спортсменом, нужно уметь терпеть боль. Нина умела.